Глава 1. Февраль. Как же я ненавидил больницы. Но раз в год мне приходилось приходить к доктору Романовскому Аркадию Степановичу. Именно благодаря его золотым рукам я стою на своих двоих. Он буквально по частям собрал мою левую ногу, и теперь каждый год я прохожу у него осмотр. Пройдя по уже знакомым больничным коридорам, вошёл в кабинет без стука. Здравствуйте, Аркадий Степанович. Здравствуй, Артём. Подождёшь секундочку. Я сейчас освобожусь. Доктор бросил взгляд на заплаканную девушку, сидящую на стуле. Она безрезультатно утирала нескончаемые слёзы. Хорошо. Выйдя обратно в коридор, подошёл к окну. Мелкий снежок неторопливо порошил, укрывая землю, почему-то внося вместо успокоения в душу тревогу. Дверь кабинета распахнулась, и из него вышла, опираясь на костыли, девушка. Красивая, отметил про себя. Надеюсь, у неё всё будет хорошо. Проходи, Артём, пригласил в кабинет Аркадий Степанович. Ну так что, как себя чувствует мой любимый пациент? Замечательно, как обычно. Всё благодаря вам. Нога не беспокоит? Нет. Совершенно на перемены погоды, перегрузки реагирует. Нет, Аркадий Степанович, всё у меня отлично. Как со спортом? Боксирую, на ногу лишней нагрузки не даю, как и обещал. Это хорошо. Но вот анализы всё же надо сдать. Я тебе сейчас все направления выпишу. Сдашь у нас в клинике. — Ну, Аркадий Степанович, у вас же очереди бешеные. Давайте я в другом месте сдам, а вам результаты принесу. — Ничего не знаю. Сдаешь у нас. Я только нашей лаборатории доверяю, а у ваших платных жулики и бестолочи работают. — Понял, понял. Сдам у вас. — Ну, вот и отлично. — Аркадий Степанович, А что это у вас девушка кабинет слезами заливала? Степанович окинул меня взглядом, словно решал, говорить или нет. Да, Артём, случай тяжёлый. 2 месяца бьюсь, а толку нет. Две операции провёл. Идёт отторжение пластины всё. Третью делать не рискую, так как это будет её последний шанс, а потом только ампутация. От его слов у меня по хребту прошла неприятная дрожь. «Сколько ей лет?» «Двадцать три. Молодая совсем». «И что? Выхода нет?» «Никогда не поверю, что Аркадий Степанович просто так отступит». «Есть. В Израиле делают такие операции с ее группой крови и проводят специальное лечение плюс реабилитация». Но стоит это Артём столько, что её семье не потянуть. А какой суммой идёт речь? Больше 3 млн. Это операция, лечение, реабилитация, плюс расходы на проживание. Семья не богатая, простая. Из родственников у неё только бабушка. Нет куда ждать помощи. Сейчас идёт счёт на дни. Максимум 2 недели осталось а дальше или рисковать или делать операцию в Израиле. Жёлая ситуация. Да. Пожилой мужчина вздохнул. Ладно, Артём. Был рад увидеть тебя. Как придут результаты, я позвоню тебе, сообщу, всё ли хорошо. И я был рад вас увидеть, Аркадий Степанович. Всего доброго. Пожав мужчине руку, отправился в клуб. Надо было проверить поставки алкоголя и что-то решить с новой программой. Весь день прокрутился как заведённый. К вечеру от бумажной работы уже тошнило. Откинувшись в кресле, я потягивал бренди. Почему-то из головы весь день не выходила та девушка, что встретилась в кабинете Аркадия Степановича. Что бы ни делал сегодня, чем бы ни занимался, всё она перед глазами стоит. Красивая, молодая, Жаль, если без ноги останется. Отпил ещё глоток бренди, задумался. Блядь, а что я голову ломаю сижу? Три ляма, яна, здорово. Всего три ляма. Это всего лишь бумажки, а ей я не могут помочь. Недолго думая, набирая Степановича. Аркадий Степанович, не разбудил. Артём, случилось чего? Помните, мы сегодня о девушке разговаривали, что у вас в кабинете плакала? М-м-м. Mm -hmm. Я помочь хочу. Скиньте мне на почту все реквизиты, и я перечислю деньги, и готовьте документы для поездки в Израиль. М-м-м. Mm -hmm. Артём, ты уверен? Это же всё-таки не три тысячи, даже не тридцать. Аркадий Степанович, если бы я не был уверен, я бы вас не беспокоил. Это всего лишь деньги, бумажки. Многим даже они не могут спасти жизнь, а ей они могут помочь. Для меня это не критичная сумма. Оформляйте. Артём, господи. Если бы ты только знал, как я благодарен. Я прямо сейчас ей позвоню, обрадую. Звоните, конечно. Пусть больше не плачет. Всё хорошо будет. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Артём. Спасибо ещё раз. Положил трубку. На душе как-то легче стало. Впервые за много лет